Глава 40 Разразившись своей грозной тирадой, Лагомар тут же забыл о существовании меня и Гиптиуса. Краснота с глаз спала, руки дрожать перестали. Он резко вышел из развратной спальни, увлекая за собой ледяного рыцаря. Мы с Гиптиусом переглянулись и бросились следом. У меня болела голова, но это чувство уже можно было считать вариантом нормы. Если меня никто не бил по голове, то обстоятельства вынуждали пить или сражаться всю ночь с какой-нибудь нечистью или изнемогать в объятиях любимой. Впервые я подумал, что при таких темпах жизни запросто могу сдохнуть от нервного истощения. Спокойных дней и ночей было раз-два и обчелся. Так чтобы просто расслабиться, полежать, глядя в небо, в принципе Вукт мне лодку обещал, и можно было бы забить на занятие, взять нации и устроить в кое-то веке нормальное романтическое свидание. Но вот не задача. Зомби апокалипсис. Поубиваю уродов, прорычало что-то моим голосом. Не то сам я, не то огонь. Впрочем, разницы уже почти не было. Гиптиус покосился на меня и вдруг ускорил шаг. Лагомара он нагнал в зале, который, похоже, и был пунктом нашего назначения. Ледяной круглый стол занимал добрую треть помещения. Вокруг него стояли мягкие кожаные кресла, но на них никто не сидел. Штук пять рыцарей стояли, опираясь на столешницу, ледяными латными кулаками, но при появлении главы клана распрямились. «Что у нас тут?» — резко сказал Логоомар. «Врага локализовали? Жители эвакуировали?» «Господин Лагомар! – крикнул Гиптиус. «Мортегар, маг огня!» Логоомар вздрогнул, медленно повернулся к тяжело дышащему Гиптиусу. «Что ты сказал?» «Я тоже ушам не поверил. Сердце остановилось, не решаясь стукнуть еще раз, а в голове...» В очередной раз произошло что-то странное. Я увидел красные линии, идущие от меня к Гиптиусу, Лагамару и каждому из шести рыцарей. Линия, ведущая к ближайшему рыцарю, была подписана огненное копье. К остальным — умножение копья. В самом низу поля зрения замигала тревожная надпись. «Запустить боевую программу? Да, нет». «Это что, мне предлагаются макросы?» «Удобно». «Нет, без дураков, удобно». «Но нет, не теперь». «Хотя, конечно, момент был идеальным». «Внезапность. Секунда другая, и я один в комнате». «Дракона убил не я», — говорил с жаром Гиптиус. «Я его только ранил». «А потом мортегар приказал своей рабыне меня вырубить». «Она как-то сдавила мне горло, я отключился, и он убил дракона». «Как он это сделал?» «Вода, нулевой ранг! Маги Земли никогда не убивали взрослых драконов. Только огонь мог его уничтожить, потому я и солгал. Я знал, что он пойдет на все, чтобы сохранить тайну. А потом я велел ему отправляться к Черной Скале и разобраться с мертвецами. И он согласился, потому...» Лагомар с размаху ударил Гиптиуса в лицо. Каким бы дряхлым ни казался глава клана, «Бил он хорошо». Гиптиус, взмахнув руками, грохнулся на пол. «Трусливая куча помоев! Ты думаешь, я не знал об этом?» Заорал Лагомар. «Ему могут быть подвластны любые стихии. Он уникален! Я привез его в дом как гостя, а ты, не успев жениться на моей дочери, уже начал тут распоряжаться? Ты хвастаешься, что даже не убил дракона?» «Где же было твое ничтожество раньше? Почему я его не видел, когда я соглашался отдать свою дочь тебе?» «Эй, вы!» — повернулся он к рыцарям. «Порубите в кашу этот позор!» Двое ближайших, не задавая вопросов, шагнули к Гиптиусу. В их руках появились ледяные мечи. «Стойте!» — я заступил им дорогу. Сердце отмерло и теперь колотилось во всю силу. Рыцари остановились. Отойдите, сэр Мортагар. Это дело клана, приказал Лагомар. Это еще и мое дело, возразил я. Я тут замешан, и эта кровь будет на моей совести. Он убить тебя пытался. А что бы на его месте сделали вы? Закричал я. Не нужно было вообще ему рассказывать. Какой нормальный человек вытерпит такой плевок в лицо? Молчите, зарычал Лагомар. Я молчал, но глаз с него не сводил. Не знаю, что в этот момент думали рыцари, я же думал о том, что понимаю Гиптиуса. Лучше, чем мне хотелось бы. Одинокий парень, небедные родители. Формально вся жизнь перед ним расстилается, а по факту все, что ему дорого, втаптывают в грязь. И рано или поздно в сердце закипает гнев. Да сколько можно? Во мне этот гнев откипел». я попал в этот мир уже лишившись всех надежд смирившись с тем что в моей жизни счастье не предусмотрено он поставил под удар клан заявил лагооммар а вы спросил я когда я рассказывал об армии мертвецов вынесли чушь про каких-то траходуров глава клана и кого тут нужно порубить в кашу не забывайтесь сэр мортагар Громыхнул Лагаомар так, что затрясся пол под ногами. Он сопя прошелся взад-вперед по залу. Рыцари ждали. «Ты!» — сказал старец, остановившись напротив Гиптиуса, который боялся даже дышать. «Два вопроса, один ответ!» «Ты любишь мою дочь? Хочешь искупить вину?» «Да!» — выкрикнул Гиптиус. «Найди ее и верни сюда!» «Не найдешь!» «Сам можешь не возвращаться!» Гиптиус встал. Коленки у него тряслись. Он поклонился. Но Лагомар уже не смотрел на него. Он склонился над столом. «Подожди!» «Я нагнал Гиптиуса в дверях!» «Как будешь ее искать?» «Не знаю!» «Прошептал он!» «Начни с деревни!» Посоветовал я и назвал деревеньку, в которой старушка передала мне письмо. Взгляд Гиптиуса сконцентрировался на мне. «Откуда ты знаешь?» «Откуда тебе...» «Да мать-то твою так!» не выдержал я. «Не надоело воевать с целым светом за призрак любви?» «Я тебе помогаю, идиот!» И не став выслушивать ответ, я отошел к столу. Когда спустя минуту обернулся, Гиптиуса уже не было. «Помогите ему все стихии!» Поверхность стола превратилась в то, что мне проще всего было бы назвать интерактивной картой. Лагомар и рыцари, обсуждая положение, то и дело касались того или иного участка. Увеличивали карту. Качали головами. Я увидел подводный город. Наверное, сложись все иначе, я бы побывал там и собственной персоной. Проплыл бы широкими улицами, удивляясь домам, выращенным из морского живого камня. Клумбом с разноцветными кораллами, снующим туда-сюда, как автомобили. Пестрым рыбкам. Наться бы там понравилось. Но теперь город погибал. Под водой пылал самый настоящий огонь. Вода кипела и бурлила. Пламя пожирало камень. Черный дым свивался кольцами у самого дна. И среди всего этого двигались они. Люди с безжизненными лицами в огненных доспехах. с незнающими мечами «Удалось спасти почти всех женщин и детей», говорил рыцарь. «Мужчины вступили в бой. Ну вы поглядите! Они платят десяткам за одного. Никому и в голову не приходило, что придется сражаться под водой против тех, на кого не действует магия воды», подхватил другой. «Рыцарь уже на подходе, но...» «Акулы?» Перебил его Лагаомар. Они сходят с ума уже на подходе. Ни одно живое существо к ним не приблизится. Лагомар помолчал. «Разбудите Кракена», — велел он. Рыцари посмотрели на него. «Господин, вы уверены?» «А что, думаешь, будет более подходящий случай?» «Разбудите Кракена, и пусть рыцари велят магам отступать к Академии!» «Они не бойцы!» «Они просто бестолку там умирают!» «Есть!» Один из рыцарей заторопился к выходу. Остальные еще ниже склонились над картой. Я успел заметить троих водных магов, преградивших путь двум зомби. Маги подняли подводное торнадо, которое должно было разметать мертвецов в стороны. Но те вдруг исчезли, попросту нырнули в землю. А миг спустя появились рядом с магами. Несколько стремительных движений, и вода окрасилась кровью. Целое багровое облако выплеснулось из перерубленных тел. А потом из багровой тьмы выступили двое мертвецов и пошли себе дальше. Лагомар взмахом руки уменьшил изображение. Город сжался до пятна с кулак размером. Треть пятна светилась красным. Две трети были синими. Пока... Теперь на карте было видно многое. Черные пятна — это сожженные подводные деревушки. Голубые — те, что пока не попали под меч. Вот скала. Хм, получается, мертвецы, выйдя из скалы, сделали крюк, пошли на запад и начали нападение оттуда. Теперь они шли к дворцу. Но между городом и дворцом... Академия! Воскликнул я. «Именно так», — сказал один из рыцарей. «К счастью, ее охраняют хорошие рунические комбинации. Думаю, там они задержатся». «Вопрос, что их цель?» — пробормотал Лагомар. «Если... их цель уничтожить клан, — перебил я. Просто и ясно. Они всех убьют». Вдруг часть карты исчезла, поверхность стола сделалась белой. и на ней появилась тоненькая руна воздуха. «Так», — протянул Лагоамар, прежде чем коснуться руны, «похоже, наша проблема вышла из берегов». На столе появилось лицо главы клана воздуха Агнеса на фоне звездного неба. «Господин Лагомар?» Он кивнул, приветствуя старца. «Господин Дамон связался со мной и сказал, что у вас крупные неприятности». «Материк летит на подмогу. Мы будем в течение часа. Не будете ли столь любезны сориентировать, где нам лучше вступить в бой?» «Держите курс на академию. Я встречу вас там», — сказал Логоомар. «Вот и дождались, а? Огонь возвращается. И какое место он выбрал?» «О, друг мой, вы слишком драматизируете», — улыбнулся Агнес. «Это всего лишь горстка восставших мертвецов». «Прощальный подарок Анимуруда!» Это горстка уничтожила уже треть столицы!» заорал Лагомар. «Они владеют магией, Агнес!» «Магией!» «С каких это пор восставшие могут пускать через себя стихии?» Улыбка покинула лицо Агнеса. «Магия?» «Плохо, плохо!» «Это может означать только одно!» «Где-то там у вас находится мощный источник силы!» Источник, сопоставимый по силе с сердцами первых. «Источник огня? Под водой?» фыркнул Лагоамар. У меня ёкнуло сердце. «Свеча! Свеча! Та самая чёртова свеча, которая горит в подземелье, которая не погасла даже тогда, когда Гиптиус нагнал внутрь воды! Если это не источник их силы, то я даже не знаю. Руки вспотели и задрожали». свеча огонь трансгрессия я могу все остановить мне лишь нужно найти где-то печь или вроде того или хотя бы развести свой огонь мне это вполне по силам убивать их получается спрашивал агнес не особо признал лагооммар вообще нет вмешался я Те кого мы порубили не умерли они потом обо всем донесли Райхерту. Заметив меня, Агнес опять улыбнулся. «Сэр Мортагар, да вы опять в гуще событий!» «Извини, Агнес, у меня черная руна», сказал Лагомар, переводя взгляд на другую часть стола. «Земля». Кивнув, Агнес исчез. А Лагоамар коснулся черной части стола, и я увидел Дамонта. «Тоже на фоне звездного неба, только вот звезды покачивались». «Несемся на подмогу». Сказал ректор без приветствий. «Часа два, может, два с половиной. Пришлось нас лепить голема. Сколько вы продержитесь? Хотим закрепиться в академии. Только там, думаю, можно будет просидеть не меньше пяти часов. Мы с Агнесом решили осушать море». «Да вы обезумели!» Заорал Лагомар. «Это не вопрос, дружище. Я слишком хорошо понимаю, что такое восставшие К тому же с двумя печатями. Вода вам больше не союзник. Она лишь помешает нам вступить в бой. Не упрямься. Ты прекрасно знаешь, что твой клан никогда не сражался в своей стихии. До сегодня это казалось невозможным. Судя по выражению лица, Лагаомару и сейчас это казалось невозможным. И еще, лицо Даманта посуровило. «Я надеюсь, ты понимаешь, что самое ценное сейчас в твоих владениях!» Логоомар посмотрел на меня и кивнул. «Сохрани его! Любой ценой! Прежде чем Дамон исчез, я рванулся к выходу!» «Стоять!» — прогремел голос Логоомара и двое рыцарей, прыжком настигнув меня, схватили за руки. «Сэр Мортагар, вы останетесь здесь!» «Пустите!» Орал я, вырываясь из ледяной хватки рыцарей. «Я должен забрать наца!» «Господин Лагомар!» Рыцарь, оставшийся у стола, тыкал во что-то пальцем. «Похоже, они разделились!» «Они уже возле академии!» «Появились, будто из ниоткуда!» Я удесятерил усилия, но рыцари этого, кажется, и не заметили. Лагомар, выругавшись, подошел ко мне. «Руку!» Велел он. Ему под нос сунули мою руку. Он накрыл ее своими ладонями. «Сэр Мортагар, я забираю вашу временную печать. Вы должны сидеть здесь». «Отвали от меня!» Рявкнул я, но Лагаомара это не проняло. Между его рукой и моей вспыхнуло голубое свечение и тут же погасло. Я почувствовал, как что-то важное исчезло навсегда. И обмяк. Вот и хорошо, кивнул Логоомар. Лакас, остаешься с ним. Отвечаешь головой. Остальные за мной. Мы должны отстоять Академию.